Глава 12. Обычно школьников усердно, минут по пять, проверял ее документы. Но сегодня, когда Кира проходила КПП управления МВД, лейтенант натянул одноразовую маску по самые глаза, отвернулся и вообще сделал вид, что ее нет. а Кире расползлись слухи, как об экстрасенсе, читающем мысли. Кто-то сочувствовал Самбурову и подпускал шпильки, намекая на неформальные отношения. Кто-то любопытничал и ходил глядеть на нее, как на экзотическую зверушку в зоопарк. Но большинство старались обойти подальше, сворачивали в первый попавшийся кабинет при случайной встрече в коридоре и подозрительно косились. Хорошо, что сейчас не немодно жигать ведьм, а то ей бы уже костер сложили, и Школьников первым поджег его. Кира хмыкнула, подумала, что надо бы пройти мимо. Точно надо, но не смогла. «Привет!» «На самом деле людей, читающих мысли, много. Они только не понимают, что умеют так делать. Но подсознательно вовсю используют этот навык в жизни и работе. Поэтому быстро растут в званиях и поднимаются по карьерной лестнице». Доверительным полушепотом произнесла она в окошко. «Мне-то твои мысли до фонаря. Но ты, главное, оберегай свои мысли от начальства». Кира состроила понимающую физиономию и закатила глаза, давая понять, о каком начальстве вещает. По округлившимся и в панике заметавшимся к глазам Школьникова поняла, что попала в точку. Прочитала мысли парня, как он и боялся. Экстрасенсом быть не надо, и так по лицу все видно. Я могу по секрету, прямо по очень-очень секретному секрету научить тебя, как защищаться от чтения мыслей. Это на самом деле даже вредно для здоровья, подставляться под поток направленных низкочастотных гипоталамусных нейронов. «От такого рак мозга бывает. Ну и слабость мужская тоже. Она же прямиком от мозжечка идет. И там тоже влияет». «Конечно, прямая связь». Кира была серьезна, как на вручении госпремии. «И как? Как защититься?» Взгляд лейтенанта Школьникова взирал на Киру преданно и жалобно. дворняшки бы позавидовали его взгляду. «Каска из ПВХ». Поливинилхлорид имеет перпендикулярную к нейронам направленность волокон и блокирует их воздействие. Они оседают на поверхности. Их потом спиртом снять можно. Но если голова защищена пластиком, то прочитать мысли не получится. Даже у суперспециалиста. Кира заговорщицки подмигнула лейтенанту. «Ух ты, спасибо! Респект тебе!» Он еще продолжал рассыпаться в благодарностях, потом подозвал Киру поближе к окошку в перегородке. «Это прям вообще между нами», — зашептал он. «Вы с подполковником Самбуровым осторожны будьте. Он очень непростой человек. У него отец в Москве работает в администрации президента, а тетя, которая в нем души не чает, в МВД. Все говорят, что он, если бы не сопротивлялся, давно бы в Москве работал. Только он почему-то уезжать не хочет». Кира с понимающим и заговорщицким видом кивнула, принимая его совет в обмен на свой, и пошла по коридору. Она, наверное, догадалась, что Самбуров не просто так на особом положении находится в Краснодаре, и очень хорошо понимала, почему из этого города не уезжает. На байке зимой не особо покатаешься, а зима в России, если не считать Краснодарского края, 9 месяцев в году. Поковте, воскликнула Аня, едва Кира вошла в кабинет. Видимо, девушка ждала ее. Да, Протянул подполковник. Собственные размышления не отпускали его. Кири едва кивнул, смотрел хмуро. «Действительно, оказалась очень эксклюзивная вещь. Я связалась с домом моды Тахири», — проговорила Аня. «Этот кардиган из лимитированной коллекции «Танцы в тумане», — как-то так. Коллекция трехлетней давности. В этом цвете самый приближенный перевод «Сизая взвесь», — девушка пожала плечами. «Их не более 100 штук». Кофту можно было купить только в бутиках Японии и в Европе. В США данную модель не ввозили. Списка клиенток, которые приобрели вещь, нет. Но среди любительниц одежды бренда Дахири есть актрисы, певицы, знаменитости всякие. В общем, посмотрев фотографии, я заметила, что у кардигана на женщинах рукав длинный, а у нашей кофты он короткий. Сначала я решила, что рукава укоротили самостоятельно, отрезали и подшили. «Ничего особенного». Аня явно гордилась собственным проведенным расследованием, хотя старалась говорить спокойно. «Но там вязаный трикотаж, очень крупное плетение. И швы на манжете такие же, как по всему изделию. Они не совсем обычные, плетеные. Точно не в обычном ателье подшивали. Я опять связалась с производством. Они согласились, что шов их фирменный, и где попало, такой не повторить». Мне порекомендовали обратиться в мастерские, которые есть при бутиках в Лондоне и в Токио. Там подгоняют одежду под фигуру. Я отправила фотографии и получила ответ, что эта кофта принадлежит их постоянной клиентке. Девушка необычная, и они всегда подгоняют под нее свои модели. В общем, еле-еле продравшись через их политкорректность и толерантность, я выяснила, что это за особенная клиентка. Наша кофта принадлежит Кэти кол заместителю Международного фонда по защите прав человека. Она карлик. Тело непропорционально конечностям, поэтому одежда требует особенного отношения. И она имеет русские корни, если так можно выразиться. Екатерина Коломут ее зовут. Родилась она здесь, в Краснодаре, но росла, училась и живет в Лондоне. Ее отец... «Сергей Коломут, местный бизнесмен, сейчас баллотируется в нашу дому». «Здорово!» — Самбуров поджал губы. «А Кэти Кол, она же Екатерина каламут где сейчас находится? В Лондоне?» «Нет, сейчас уже полгода, как дочь гостит у отца, то есть здесь, в Краснодаре». «И как эта кофта оказалась в Абхазии?» «Отличный вопрос. Поедешь со мной спрашивать?» «Непременно!» — отозвалась Кира. «Аня, вы молодец! Умница! Очень оперативно! Поехали!» «Где у барышни офис?» «В бизнес-центре Бостон. Фактически у отца!» — снова отозвалась Аня. «Можно, конечно, попробовать договориться о встрече. Она гражданка Великобритании». «Через секретаря? Запись через два месяца? Она и России гражданка? Лучше проверь!» «Была ли Екатерина Коламут или Кэти Кол в Абхазии? Ну, за последний месяц, скажем». «Окей», — отозвалась помощница. На Самбурове сегодня отлично сидел прекрасно сшитый классический костюм. Кира только сейчас задалась вопросом, на чем он приехал в управление. Вряд ли на байке. Она не ошиблась. Во дворе их ждал вполне традиционный «Мерседес АМГ». «Хороший выбор». Девушка уселась на пассажирское сиденье поймав себя на том, что рассматривает салон авто с целью выяснить про подполковника еще что-нибудь. Ни одной мелочи, принадлежавшей существу женского пола, гостья не обнаружила. Женщина всегда старается оставить следы на территории, которую считает своей или желает видеть своей. Помечает. Подходит все. Случайно оброненная помада, резинка для волос, расческа. Но пространство «Мерседеса» сияло стерильностью. Видимо, подполковник тщательно убирает. Еще на входе служба безопасности сразу кинулась к ним на перерез. И хотя их пропустили, о визите тут же доложили. Когда Григорий и Кира добрались до приемной, их уже ожидали. «Демонстрирует максимальную открытость». Кира улыбнулась миловидной девушке-секретарю. «В думу избирается, показывает свою прозрачность и социальность». «Сергей Николаевич и Екатерина Сергеевна ожидают вас», – прощебетала барышня. «Кофе? Воды?» «Нет, благодарю», – отказался Григорий. «О, я буду чай», – радостно сообщила Кира. «Зеленый, если можно, с мятой». Секретарь дрессированно улыбнулась и пошла готовить чай. «Если есть идеальный портрет бизнесмена и политика», Не Кисрес, как электорат, представляет лидера, человека, живущего общественными интересами, честного и надежного, то вот он самый и сидел перед ними. И в представившейся картине не чувствовалось вообще никакого подвоха, ни грамма лжи. Все так, как и выглядит. Кэти из-за стола не встала, просто любезно улыбалась, демонстрируя приветливость. Кира в своей жизни вживую карликов не встречала. В сознании всплывали образы, созданные кинематографом. Веселые и несуразные. Все-таки взгляд обычного человека, выросшего на современных канонах красоты, не может адекватно воспринимать нестандартные лица. У карликов слишком крупные черты лица. Будто им тесно рядом друг с другом. Волосы словно парик. Комичные движения. С Кэти все оказалось иначе. Она была хороша. «Стильная, ухоженная молодая женщина, тщательно причёсанная, с идеальным макияжем, в безупречной одежде. Довольная жизнью, с гордостью занимающаяся важным делом. Человек, полный достоинства и уверенности». «Я вчера видел в новостях», — опережая их вопросы, сказал Сергей Николаевич Коломут. «Жуткие истории. Чем могу помочь?» «Вы сочувствуете женщинам?» — уточнила Кира. Она приблизилась вплотную и дотронулась прохладной рукой до его запястья, в то время как он пожимал руку Григорию. Я сочувствую женщинам и родным. Я обеспокоен существованием безжалостного убийцы в Краснодарском крае. Если вам нужна моя помощь, я готов помогать. Он участливо и деловито взирал на Киру. Та смотрела с любопытством, как представитель международного фонда по защите прав человека начала «Я тоже предлагаю вам содействие». «Охрана сообщила, что вы ко мне, не к отцу». На русском языке Кэти говорила чисто и без акцента. Была любезна, как человек, привыкший к публичности. Кира улыбалась самой лучезарной из своих улыбок, которую только смогла изобразить. И коснулась и ее запястья. Кэти слегка нахмурилась, впрочем, лицо сразу разгладилось. «Да, вопросы у нас именно к вам» подтвердил Самбуров и вытащил из пакета кардиган бренда Тахири. «Ваш предмет одежды мы нашли в горной реке Юбшара, в Абхазии, вместе с трупом убитой Марины Филимоновой. Это последняя из жертв, предположительно убитая 21 сентября. Как вы можете это объяснить?» Установилось молчание. Отец и дочь явно ожидали не такого разговора. Секретарь принесла чай для Киры и для Кэти в разных чайниках, кофе для Сергея Николаевича, и снова исчезла за дверью. Кира коснулась запястья бизнесмена, потом налила себе чая. «Честно говоря, даже не знаю, что вам сказать. Никак не могу объяснить. Кофта никак там не должна была бы быть. Никак». Она явно растерялась, все время хмурилась и невольно поднимала взгляд вверх. Кира не сводила с нее взора бесконтрольное движение глаз, говорящие о том, что Кэти вспоминает. «С чего вы взяли, что это ее кофта? Она грязная и...» «Конечно, она грязная и порвана в нескольких местах. Она найдена на месте преступления», — невозмутимо уточнил Григорий. «Вы говорите в Абхазии?» «Я никогда не была в Абхазии. У меня гражданство Великобритании. Для меня это просто невозможно». Кира снова коснулась запястья девушки. На этот раз Кэти даже не заметила этого. «Мисс Кэти, вспомните, когда вы последний раз видели эту кофту?» — попросил Самбуров. «Она у меня давно. Мне очень нравится. Хорошо сидит. Я часто ее ношу. Я брала ее в Германию на прошлой неделе, но в гостинице не обнаружила. Решила, что оставила дома, отвлеклась и забыла. Были спешные сборы». «Много разговоров по пути». Она рассеянно пожимала плечами. «Была уверена, что кофта в гардеробе. Я прилетела только сегодня ночью. Еще не успела обнаружить пропажу». Кира поставила чашку рядом с ней и снова коснулась ее запястья. Потом внимательно посмотрела на Сергея Николаевича. С тем явно что-то происходило. Он покраснел, потом побледнел. «С чего вы вообще взяли, что это ее кофта?» «Обычная вязаная кофта, похоже на миллион других!» Коломут сохранял абсолютное спокойствие. Еле заметное раздражение в голосе послышалось, лишь когда Кира дотронулась до его запястья. «Перестаньте это делать!» «Я не отрицаю, кофта моя!» «Можно?» Кэти легонько дотронулась до сизого комка. Самбуров кивнул. Девушка расправила ткань, подняла перед собой. «Да, совершенно точно моя!» Она эксклюзивная, я ее в Японии покупала. И мне рукава укорачивали. Вот зацепка. Ножницами поставила, когда перерезала ленточку в Италии на открытии реабилитационного центра для женщин в прошлом году. Мне зашили, но, если знать, куда смотреть, Кэти закусила губу. Я всё пытаюсь вспомнить. Кажется, я все же брала ее с собой в Германию. Положила в бумажный пакет с едой. Я не успела поесть, и мне Елена, наша домработница, приготовила сэндвич и чай с собой. Вот в тот пакет я и положила кофту. Но я оставила пакет в машине. Забыла. Кира еще раз дотронулась до ее запястья, и девушка совершенно не обратила на это внимания. «Да, Сергей Николаевич тоже повертел кусок грязной ткани. Я помню, твой бутерброд съел Марат, водитель. Я еще удивился, когда он доедал его» в булке одна трава к эти вегетарианка амарат без мяса не живет и пара часов он спокойно вернулся и сел в кожаное кресло руководителя придвинул к себе чашку с почти остывшим кофе кира прошла за ним следом и опять коснулась его руки она улыбалась словно умалишенная даже у самбурова ее радостная улыбка начала вызывать недоумение что с ней почему она меня трогает «Что произошло с кофтой дальше?» — продолжал Григорий, сделав вид, что замечания бизнесмена он не расслышал. «Кофта валялась на заднем сиденье. Точно она...» Я ездил по делам. Мы в рамках предвыборной кампании приехали в детский дом, привезли подарки. Дети подготовили для нас концерт. Сцена стояла на улице. Моросило, дул ветер. Я отдал эту кофту какой-то девчонке. Не подумал. «Прости, дорогая, я понятия не имел, что это эксклюзивная вещь и дорога тебе. Я и свой свитер отдал какому-то пацану». Они дрожали в этих дурацких синтетических платьях. «Неуместный концерт». «Вы помните конкретно, кому отдали кофту?» — уточнил невозмутимый Самбуров. «Вы шутите? Я даже не помню, как назывался детский дом. И вообще, дети, которые танцевали, могли быть не из интерната, а приглашённые». «Ну, название вам секретарь скажет, а то, что я кофту и свитер отдал, водитель подтвердит». «Угу», — Самбуров хмыкнул и добавил. «Кэти, а сколько вы пробыли в Германии?» «Я улетела девятнадцатого и прилетела, как уже говорила, сегодня ночью. Могу подтвердить, билеты куплены фондом. Позвоните моей помощнице, и она вам все предоставит, я распоряжусь». «Отлично», — Кира поставила чашку на стол. «Вы нам очень помогли. Вопросов больше нет. Мы уходим». «Кэти, у вас великолепные украшения?» «Софи Костко дизайн, если не ошибаюсь. Очаровательно». «Да, все верно. О, так приятно встретить того, кто разбирается в украшениях. Спасибо большое», — обрадованно прощебетала девушка. Кира двинулась к двери. Самбура взыркнул на нее убийственным взглядом, но Кира даже не смотрела на него. Он последовал за ней. «Вы тоже распорядитесь, Сергей Николаевич, чтобы ваш секретарь выдала нам название и номера детских домов». Как только они оказались на улице, Григорий зашипел на Киру. «Никогда больше так не делай! Я веду расследование, и я решаю, сколько у нас осталось вопросов и когда мы уходим». «А у тебя остались вопросы?» Самым невинным тоном уточнила Кира, устраиваясь на сиденье его Мерседеса поудобнее. «Нет, но решаю я!» «А-а-а!» Кира шмыгнула носом. «И зачем ты его все время трогала?» Никак не мог успокоиться Григорий. «Ты тоже хотел его потрогать?» — хихикнула Кира. «У него очень ухоженные руки». «Иди ты!» — фыркнул Самбуров. Он волновался. Очень сильно волновался. Кэти — нет. Она была абсолютно спокойна. «Коломут врет?» Григорий повернул в переулок и уставился на Киру. «Нет, не врет». Волнуется, нервничает. Причем сильно. Пульс специфический, разные по силе удары. Ну, может, что-то скрывает. Что? Четвертый труп. Отрезала Кира. Самбуров надулся, долго молчал и раздраженно сопел. Потом снова заговорил. А Кэти? Очень гордится собой, боится темноты и жутко хочет завести котенка. Но ее командировки и аллергия это исключают отозвалась Кира. «Это ты по ее пульсу узнала?» подозрительно прищурился подполковник. «По всему», – пожала плечами Кира. «Она открытая, максимально честная всегда, когда этого не требуют дополнительные условия, и очень-очень хорошо держится. Скорее всего, тренировалась, возможно, даже специально училась владеть собой. Так же, как и подбирать одежду, красить лицо, говорить без слов паразитов, выступать публично». «В общем, работа над собой у нее возведена в культ», — вещала Кира, пялись в окно и с увлечением разглядывая город, будто что-то искала. «Ну, она человек публичный, лицо фонда», — согласился Самбуров. Он все никак не мог привыкнуть к тому, как Кира высказывалась, какие выводы делала из разговоров и ситуаций. Частенько она повергала его в полную растерянность. «Да, она находится на виду у общественности», — СМИ, много говорит, даёт интервью, и чтобы её не могли поймать на слове, на лжи, на любых несостыковках, она всегда говорит правду, кроме тех случаев, когда нет другого выхода. И даже тогда она обойдёт какие-то моменты, сгладит углы, умолчит, но всё равно выдаст информацию близкую к правде. Григорий, как теперь часто с ним случалось, впал в задумчивость. И до управления они доехали в тишине.